Глава тридцать первая смертельная схватка. Красная Батиса быстро шагала из зала в зал, слыша за спиной отдаленные громовые раскаты, треск молний приглушенные звуки голосов, читающих заклинания. Она уже начинала жалеть, что сразу не приняла план повелителя кукол. Теперь дама теней узнает о том, что она пыталась избавиться от девчонки, а это принесет дополнительные проблемы. Нужно поскорее добраться до кареты и выехать из города. Возможно, повелитель кукол укроет ее в своем замке, но сначала нужно разыскать своих подданных и предупредить их об опасности, чтобы и они успели скрыться. Она вошла в охотничий зал и прикрыла за собой двери. Звуки молний и голоса тут же стихли, а Батиса подошла к огромному камину, в очаге которого полыхало пламя выше роста человека, и вытащила из сумки небольшое зеркало, чтобы связаться с людьми из своей свиты. В этот момент на широком балконе за окнами зала вдруг взвился смерч черного дыма, в котором полыхали огненные молнии и мелькали крылья летучих мышей. А Батиса поспешно убрала зеркало обратно в сумку и холодей обернулась. Черный дым, сгустившись, превратился в пышное черное одеяние. Летучие мыши растворились в воздухе. Двери балкона с шумом распахнулись. И в зал вошла дама теней. Она была вне себя от злости. Батиса быстро огляделась. Пол в охотничьем зале был услан звериными шкурами, а по стенам было развешено самое разнообразное холодное оружие, которое она при случае смогла бы пустить в ход. «Как ты посмела, старуха, противиться воле темнейшего?» — закричала дама теней. «О чем ты, Фрида?» — с недоуменным видом пролепетала Аббатиса. «Я не понимаю». «Ты пыталась навести порчу на сестру тьмы. Ненавидишь девчонку? Пусть так. Но ее благополучие важно для всех нас, для самого темнейшего!» Красная Батиса поняла, что отпираться бессмысленно, и с вызовом взглянула на баронессу. «Я лишь делаю то, что считаю нужным!» — ревкнула она в ответ. «Темнейшему нельзя покидать пределы зерцали, иначе... иначе что? Боишься потерять свою власть? Свою силу!» Снова Пророчала красная Батиса. Веками мы правили этим миром, используя силу покоренного темнейшего, пока не появились вы. Проклятая пятерка. С самого начала вы только и делали, что портили нам жизнь. Все должно было идти своим чередом. «Темнейший должен быть заточен в этом мире, чтобы мы могли и дальше пользоваться его силой и укреплять его могущество среди простых смертных. Он не должен быть на свободе!» Дама теней начала медленно приближаться к старухе. «Он знает о твоем самоуправстве!» Сурово глядя на нее, сказала она. «Не может быть!» побледнела Батиса. «И он приказал мне тебя вразумить. Ты И все еще ничего не поняла? Ваш орден, проклятый монастырь, темнейшему нет до вас никакого дела. Ему плевать на зеркальных ведьм. Все эти годы вы подпитывались его энергией, словно пиявки, и он будет рад избавиться от вас». — Моя мать сумела заточить его в магическое зеркало, — заявила Абатис. И я смогу. — Интересно будет посмотреть, как это у тебя получится, — рассмеялась дама теней. — И как ты сможешь справиться со всеми нами? — Легко! — Аббатиса взмахнула рукавами своего одеяния. Из кончиков ее пальцев сорвалась извилистая красная молния. Заряд мощной магии, посланной старухой, сбил даму теней ней с ног. Ее отшвырнула к потолку и с силой впечатала в каменную кладку. Фрида фон Шпильце громко вскрикнула от неожиданности и боли. — Не ожидала ведьма! — злобно прошипела красная батиса. — Это еще цветочки! Ягодки впереди! Я вся трепещу, придя в себя, хохотнула баронесса. Ее глаза полыхнули красным огнем, и в воздухе раскрутилась большая огненная пентаграмма. Горящая звезда обрушилась вниз, и пол взорвался под ногами старухи. Аббатиса отлетела к пылающему камину и покатилась по ковру из звериных шкур. Сама дама теней тут же рассыпалась стаей летучих мышей, которые начали метаться по залу. Вскоре в его середине образовался столб дыма, который стал принимать очертания женской фигуры. Аббатиса вскинула руки и выкрикнула заклинание — тяжелый дубовый шкаф отодвинулся от стены и, заскользив по полу, врезался в даму теней и припечатал ее к стене, но та снова распалась на сотню мышей, которые устремились в разные стороны. Шкаф с грохотом взорвался, превратившись в щепки, и его обломки разлетелись по всему залу. Они едва не задели старуху, но Ботиса успела лечь на пол, и несколько досок пронеслись у нее прямо над головой и свалились в пламя камина. Пылающая пентаграмма на полу расползлась в стороны, и ее огненные лучи прорезали стены охотничьего зала. Осколки стекла и камня взметнулись к потолку, языки пламени побежали по портьерам и гобеленам, висящим на стенах. Аббатиса вытянула руку по направлению к стене, и тотчас с крюка сорвался длинный черный меч и подлетел к ней. Она ловко схватила Стеклянную рукоять и тут же обрушила клинок на баронессу фон Шпильца, которая снова приняла человеческий облик. Дама теней проворно отскочила в сторону... И схватила другой меч. Клинки со звоном скрестились. «Как давно я ждала этого!» — прошипела красная Батиса. Ее глаза яростно сверкнули. «Я мечтала снести тебе голову с того момента, как только увидела тебя в нашем мире». «Аналогично», — хмуро кивнула дама теней. «Будь моя воля, я стерла бы тебя в порошок еще сто лет назад». Но темнейший от чего-то питал слабость к своим последовательницам. «Пока ты не перешла все рамки дозволенного, он сам меня вынудил!» — рявкнула старуха и снова нанесла удар мечом. Барана отбила ее выпад и перешла в атаку. Старуха подставила клинок, но удар свалил ее с ног. Она рухнула на письменный стол и разнесла его в щепки. Дама теней, выставив перед собой меч, бросилась на нее, а Батиса выбросила вперед руку, растопырив пальцы, и даму теней тут же отбросила назад. Меч вылетел из ее руки. Огненная пентаграмма снова взмыла в воздух и заняла вертикаль. Положение Фрида толкнула ее в сторону Абатисы, и старуха едва успела выставить магическую защиту и остановить пылающую звезду. Колдунии стояли друг против друга. Между ними в воздухе полыхала пентаграмма, и каждая пыталась обрушить ее на соперницу. Силы оказались почти равны. Все вокруг наэлектризовалось от мощных колдовских заклятий. Стены в зале уже полыхали огнем, и потолок тоже лизало пламя. Батьте проклята!» — прохрипела Красная Батиса. Она взмахнула рукой, посылая заклятие. Но и дама теней сделала то же самое. Пентаграмма с громким хлопком взорвалась в воздухе, обдав все огнем, и колдуньи разлетелись в стороны, сбитые с ног мощной ударной волной. Красная Батиса вскочила на ноги первой. Она протянула руку к камину, и в воздух взвился огненный шар. Глава зеркальных ведьм, управляя им, обрушила огонь на даму теней, и та приезжала от нестерпимой боли. С торжествующим видом красная Аббатиса наступала на Варанессу. Огонь из ее рук бурным потоком лился на корчущуюся на полу Фридов фон Шпильце. «Не ожидала, дрянь!» — завопила Аббатиса. «Я занимаюсь этим куда дольше тебя! Что ты теперь скажешь, дама теней? Куда делась твоя напыщенность Фрида откатилась в сторону и выбросила руку вперед. Стеклянный клинок взмыл воздух и черный молнии сверкнул в воздухе, а Батиса издала истошный вопль. Меч пробил ее насквозь. Удар оказался столь силен, что старуху сшибло с ног и отбросила к стене. Она пронеслась через весь зал и с визгом влетела в огромный камин, пламя вспыхнуло с новой силой и сомкнулась над дне и из огромного полыхающего очага больше не доносилось ни звука. Фрида фон Шпильца, покачиваясь, поднялась на ноги. «Бьюсь об заклад! Этого ты не ожидала!» — со злостью проговорила она. От ее роскошного одеяния поднимались клубы черного дыма. Дама не огляделась в горящем зале и увидела неподалеку высокое зеркало. Она подошла к нему и, увидев свое отражение, ужаснулась. Заклятие красной Батисы все же достало ее. Из зеркала на баронессу смотрела жуткая старуха с желтой сморщенной кожей, покрытой темными пигментными пятнами. Седые волосы вылезали клочьями, оставляя большие проплешины. Изо рта торчали редкие почерневшие зубы. Фрида фон Шпильца издала злобные вопли, ударила по зеркалу костлявым кулаком. Блестящая поверхность разлетелась в дребезги, и тучи осколков обрушилась на пол. Двери охотничьего зала распахнулись. Вбежало несколько зеркальных ведьм в красных балахонах. Их сопровождали послушники монастыря в кожаных доспехах. Увидев даму тени, они в ужасе застыли. «Не сметь на меня пялиться!» Завопила та и вскинула руку. Вошедших тут же вынесла из зала. И они с громкими криками повалились на пол в коридоре. «Не сметь никому говорить, что здесь произошло!» и на Иначе вы будете молить меня об участи вашей предводительницы. Я верну себе свою красоту, я знаю, как это сделать, а вы, все вы, теперь будете моими рабами. Отныне орден зеркальных ведьм повинуется мне и только мне. Забудьте об этой взбалмошной старухе, вы станете выполнять только мои приказы, иначе я живьем сдеру плод с ваших костей. Перепуганные ведьмы и послушники попадали на колени, и опустили головы, показывая свое смирение. Фрида хмуро на них взглянула. — И вот мой первый приказ, — огласила она. — Я знаю, что вы все, оставшиеся здесь, обладаете сверхспособностями, которые могут пригодиться в бою. Соберите всех обитателей вашего проклятого монастыря и отправляйтесь в мои владения. Очень скоро темнейшему понадобится вся ваша сила. Те, кто ослушается приказа, кто посмеет сбежать, Будут найдены и наказаны Я натравлю на вас зоргов и циклопер С этими словами ужасная старуха Совсем недавно бывшая красавицей Рассыпалась стаи летучих мышей И в клубах черного дыма Сопровождаемых вспышками молний, Вылетела в окно